Одиннадцатый день игры На одиннадцатый день игры в самолёт Даден Де Спансара зашёл молодой человек в странном комбинезоне с рюкзаком и небольшой сумкой. Приблизительно на пятом часу полёта, глубокой ночью, он достал из сумки GPS-трекер и начал тщательно следить за его показаниями. Ещё через полчаса он, стараясь производить как можно меньше шума, снял с полки рюкзак и сумку и пошел по салону в ту часть фюзеляжа, где располагался лифт в грузовой отсек. Заметивший это и подбежавший к нему Стюарт увидел, что на странном пассажире надета кислородная маска, какую обычно носят альпинисты. От неожиданности Стюарт на мгновение замешкался и тут же получил короткий, но крайне эффективный удар по уху, после которого ощутил себя лежащим на полу, судорожно глотающим воздух. Потенциальный террорист действовал устремительно, точно и жестко. Еще один член экипажа и подвернувшийся под руку пассажир, что пытался его остановить, были отправлены в бессознательное состояние раньше, чем они успевали поднять тревогу. Опустившись в грузовой отсек, странный молодой человек, сверившись со схемой, начал копаться в проводке. Спустя минуту пилот получил экстренный сигнал о начале выпуска шасси и резком падении давления. Рефлекторно отправив самолёт в резкое снижение хотя бы до 9000 метров, ибо ниже опускаться не позволили бы горы внизу, пилот несколько раз нажал кнопку «Убрать шасси». К его громадному облегчению шасси послушно задвинулось обратно, давление стало выравниваться, и пилот вернул самолёт на прежний курс. То, что в это время борт покинул как минимум один пассажир, он пока не знал. Через несколько секунд, когда падение немного стабилизировалось, и его перестало крутить, как белку в колесе, Глеб раскрыл парашют, находящийся в рюкзаке. Сверившись с показаниями GPS, он развернул параплан к северу и уже через несколько минут совершил приземление на вершине горы Дхаулагири-1. Не отстегивая параплан, Глеб развинтил находящуюся на вершине короткую оранжевую мачту и, достав оттуда пластиковый квадратик с двухзначной цифрой, положил вместо него бумажку из нагрудного кармана после чего завинтил мачту обратно и спрыгнул с западного, практически отвесного склона горы, вниз. Его расчет был верен, и он остался незамеченным двумя группами альпинистов, совершавших восхождение по более пологим южному и северному склонам. К тому времени, как самолет, на котором он летел, совершал вынужденную аварийную посадку в ближайшему аэропорту, на вершину горы добрались практически одновременно обе группы альпинистов. Борис, взошедший на вершину первым, не смог потерпеть даже минуты и бросился к мачте. Он играл в первый раз, и невозможно было передать тот азарт, что охватил его в данный момент. Казалось, что главный приз практически уже у него в руках. Дрожащими и срывающимися с обледенелого пластика руками он еще откручивал верхнюю часть мачты, когда практически одновременно с его группой на этот небольшой пятачок вышла и группа с другого склона. Дальше события начали развиваться с потрясающей скоростью. Скинув верхушку мачты, Борис, не глядя, схватил лежащую там бумажку и бросился к скинутому на половине дороги рюкзаку. На его странное поведение обратили внимание не только ошеломленные люди из только что появившейся съемочной группы, но и альпинисты, пришедшие вместе с ним. Все вокруг как будто впали в цепенение и, не шевелясь, наблюдали, как медленно появляется из рюкзака Короткая дула автомата поворачивается в сторону подходящих с юга конкурентов, и как оно, словно в замедленном кино, начинает содрогаться, выплевывая огонь. С на лице маска изумления и боли начинают падать первые два человека из группы конкурентов, шедшей впереди остальных. Вдруг неожиданно из-за их спин появляется и неторопливо, но неотвратимо летит в сторону стрелка, неизвестно откуда взявшийся ледоруб а в сумасшедшей расширенных глазах автоматчика отражается понимание неотвратимости смерти. Ледоруб с хрустом вошел точно в переносицу стрелявшего, и в тот же миг время для всех участников возобновило свой привычный бег. С криками на снег упали трое человек, вокруг которых на снегу тут же начали расплываться красные пятна. Борис, пошатнувшись, опрокинулся навзничь. Рукоять ледоруба смешно и нелепо торчала у него изолба почти вертикально вверх. Кто-то кричал от страха или от счастья, что пуля прошла мимо. Кто-то запоздало упал на снег. Люди из группы, пришедшие вместе с Борисом, на грани истерики кричали, что они ни при чем и не собираются отвечать за действия своего сумасшедшего руководителя. В этой суматохе Ольга, как ни старалась, все равно не смогла пробиться к трупу первой. Оператор из их группы уже наклонился и разжал руку Бориса, освободив автомат и поднял выпавшую из ладони смятую бумажку. Ей оставалось только спросить у него, что там. Цифра какая-то. Сорок семь. Полная. Ольга отвернулась и посмотрела на неумелые попытки сослуживцев перевязать раненых. После стольких увиденных, пережитых, да и нанесенных самой ран, ей было ясно, что один из раненых не проживет и получаса. Пуля попала в печень. Остальные двое, в принципе, отделались ранениями средней тяжести, и при грамотной и своевременной помощи могли бы выжить. Где-то так топоры научилась метать. Выпрямившись и смотря под ноги на торчащий из головы трупа ледоруб, спросил оператор. От пережитого шока он задавал нелепые вопросы, хотя и сам понимал всю их несвоевременность. «Само. От страха получилось». Бросила Ольга, отходя. Надо вертолёт вызывать на базу и срочно спускать раненых. Хорошо, что этот псих не успел заглянуть в бумажку. Как хорошо, что он не успел. Иначе бы координаты были бы переданы всем. Подумала она про себя. Вечером этого же дня майора Кудрявцева вызвал к себе его непосредственный руководитель. Подходя к дверям его кабинета, Сергей ещё раз в уме проигрывал легенду объясняющую необходимость всех его действий за последние дни и, в частности, задействования большой группы наблюдателей. Но разговор начался для майора совершенно неожиданно. «Видишь ли, Серёжа, два дня назад к нам обратился некий священник из православного храма. Нёс он абсолютную чушь, с которой людей обычно прямиком в психушку отправляют, причём прямо из приёмной». Дескать, некие высшие силы проводят на нашей планете некую игру, что посланы на Землю демоны, маскирующиеся под людей, и что, мол, есть у них приз, за который они борются и убивают друг друга, а заодно и всех, кто под руку подвернется. И не знают они в своих играх никакой жалости к окружающим их людям, воспринимая их не более чем инструменты для достижения цели. За время театральной паузы, сделанной полковником, Сергей тщательно пытался не выдать наружу никаких следов той бури, что царила сейчас в его сознании. Когда он попытался что-то сказать, голос вдруг предательски охрип. «Типичный случай. Апокалипсис он не предсказал? И что же помешало его отправить на скорой помощи к прочим пророкам? И при тут я?» Вот, Сережа, к этому и подхожу. Он назвал точные фамилии и адреса этих самых демонов. Мы потом проверили, вроде «люди как люди», но все почему-то вчера срочно покинули Россию, кроме двоих. Это-то, кстати, насторожило следователя, выслушавшего весь этот бред, и удержало его от посыла папа к психиатру. А еще, среди прочих имен, он назвал «именно тебя». В долю секунды Сергей лихорадочно соображал, какую же реакцию ему выдать. Наконец, решил просто удивленно вскинуть брови. «Да-да, именно тебя. Так как ты у нас сотрудник, особо не светящийся на публике, то нам пришлось задуматься, как твое имя выплыло наружу и что именно заставило этого папа назвать именно его. Пока нет никаких предположений. Последние несколько лет никаких контактов с папами не имел». Сергей мысленно облегченно вздохнул. Разговор все-таки переходил в безопасное русло. как выяснилось Обрадовался он преждевременно. «Это я знаю. Как только мне сообщили об этом инциденте, я тут же проверил твои контакты по работе в последнее время. И вот тут то нашел нечто интересное. По твоему распоряжению, в последние 10 дней активно ведется наблюдение за некоторой группой людей. И что интересно, все они либо находятся в списке названных попом так называемых демонов, либо активно с ними контактируют. Как ты это можешь объяснить? Все подготовленные Сергеем объяснения разваливались на глазах. Придумать логичную и непротиворечивую историю сходу не было никакой возможности. Он начал излагать заранее подготовленную версию о некой секте, возможно, потенциально опасной, проверкой которой он занимался в последнее время. Он говорил и уже внутренне чувствовал, что делает ошибку, что все его доводы в свете информации от папа теперь кажутся нелепыми, но ничего поделать уже не мог. Добавил только предположение о том, что члены секты таким хитрым ходом хотели его нейтрализовать. Ну что же, полковник выдержал длинную паузу. По его глазам Сергей понял, что ему мало того, что не поверили. Ему изначально не собирались верить. Ни единому слову, чтобы он не произнес. «Решим пока так», — прервал паузу полковник. «Ты отдохни некоторое время. Наблюдателей я снимать не буду, но информацию они будут поставлять пока напрямую мне. Ты временно отстраняешься от дел, пока я не пойму, что тут творится. Рекомендую взять отпуск на некоторое время. Город не покидать». Через неделю мы поговорим с тобой более детально. Все ясно? Так точно. Можно идти? Иди». Отойдя от кабинета на приличное расстояние, майор со злостью залепил кулаком по стене. Через десять минут полковник вызвал в кабинет к себе еще троих сотрудников и дал им прослушать запись разговора с Сергеем, после чего добавил, «Как уже говорил, с большой вероятностью он завтра же вылетит в Штаты либо в Швейцарию, вероятнее в США, сопровождать. И не дай бог упустите. Готовьте эвакуацию его из Штата в дня через три. Пусть сначала сделает то, что задумал, а потом мы с ним еще раз поговорим». После того, как подчиненные ушли, полковник разложил перед собой карточки с данными об игроках, скопированные вчера с тех, что были в кабинете Сергея, и углубился в их изучение сверяя со списком фамилий, полученных от священника.